Глава 32. Замок не поддавался. Он был новеньким, сделанным хитро, и Танис, не в силах сдержать ярость, пнула дверь. Проклятие! Она сутки уже мается. А за эти сутки утро беспокойное, обед, который принес Освальд. Кажется, он догадался о том, чем занимается Танис, но отбирать шпильки не стал. Бросил. Развлекайся, только я ведь предупредил. Предупредил, и страх заставляет отступать от двери, но тут же вернуться. Кэйрон Бестолыч синихвостый, а зачем он полез? Невезучий. Оба они невезучие, поэтому должно быть и сошлись. А теперь как? Как-нибудь. Ужин на двоих. Освальд рассеян, задумчив. Что случилось? Та не заставляет себя есть, хотя от запаха еды ее мутит. но сил нужны. Мама умирает. Едва не сказала, что мама его давным-давно умерла, но смолчала. К чему злить? Мне жаль. Неужели? Он подхватил с тарелки кусок хлеба, принялся мять в пальцах. Зло с непонятным остервенением. Мне казалось, что ты считаешь ее сумасшедшей старухой. Считаю. Ложь он тоже наловчился чувствовать. Она и есть сумасшедшая старуха, но ты же ее любишь. «Люблю». «Почему, войтых «Ей не хочется сегодня называть его тем, другим именем, которое его изуродовало, и он принимает правила игры». «Почему?» «К слову, удивительно, но всех волнует именно этот вопрос. Почему я делаю одно, но не делаю другого? Почему люблю или не люблю?» «Шарик из хлебного мякиша выпал. Наверное, потому что она была человеком, который отнесся ко мне по-человечески». Он откинулся в кресле. Представь, что она почувствовала, узнав о смерти родного сына. Нет, Тедди не стал ей говорить. Он умер. Вместо меня, Танис, кого-то должны были повесить, и Тедди показалось забавным. У него было специфическое чувство юмора. Псих. И ульна не лучше. Безумная семейка, которая свела с ума и Войтыха. И вот он привел меня в этот дом. Знаешь, в первые дни я боялся, что вот сейчас меня выставят прочь. Нет, боялся не то слово. Мне было куда идти, чем заняться, но... Холл. Ты его не слышишь, да? Слышит? Скрипы и стоны, шарканье ног старика, который бродит по полу пустым коридорам с канделябром в руках. Голубей за окном и голос старого запущенного сада. Вой собак, треск огня в камине, безумное хихиканье Марты и... Щелканье чёток его, Освальда жены. «Ты слышишь не то», — сказал Освальд, наклоняясь. «И видишь не то. А что надо? Белое лицо худое. И есть не ест. Он и за общим-то столом ел мало. Хочешь?» Танис подвинула свою тарелку, на которой осталась половина мясного рулета и фасоль, вареная, и еще что-то с виду похожее на жеванную бумагу. «Это малявка». Мне приходится соблюдать диету. А ты ешь. Тебе сейчас нужно. Как он может быть таким разным? Я... Я словно бы домой вернулся, понимаешь? Я точно знаю, кто мои родители. Я прекрасно помню свое детство и отцовскую лавку, гимназию вот. Я никогда не бывал в Шеффолк-Холле. Я не имел на него прав, но стоило оказаться здесь, и я вернулся домой. Я видел этот дом иным, не старый развалинный. Тедди называл его Мавзолеем, а Шефлк-Холл Хол крепость. Он вырос над рекой, когда еще не было города, и первый король родился здесь. И здесь же принял корону, украшенную шестью алмазами по числу земель, отошедших под руку его. Он был сильным воином. Он правил здесь. Сказка, которая для Войтаха была реальна, и он, глядя на Танис, видел не ее, а короля? Или королеву? От той первой крепости осталась лишь часть фундамента. Но представь, что было время. Он улыбался и выглядел таким счастливым. Стоял трон. Не золотой, но позолоченный и круглый стол для рыцарей, за которым все были равны. Это сказки, Войтах. Сказки. Он сжал ее руку. Холодная ладонь, шершавая отсыпи. Бляшки стали крупнее. Они выступали над кожей белыми рисовыми зернами, намертво к ней присохшими. Время людей, но я слышу его Танис. Дом помнит, и я с ним, королей, королев. Потом, позже, когда построили королевскую резиденцию, Шеффол Кол стал тюрьмой. В этот Танис охотно верила, тюрьма и есть, с узкими окнами, с холодными стенами. А потом в эту тюрьму сослали королеву. Нет, уже не королеву, герцогиню Шефалк. Он зажмурился и попросил. Отодвинь свечу, пожалуйста. Просьбу Танис исполнила. Подсвечник отправился на каминную полку. Она же, вернувшись, взяла Войтаха за руку и разжала сведенные пальцы. Тебе нужен врач. У меня есть. У меня есть полдюжины докторов, но все они на редкость единодушны. Лет десять-пятнадцать при хорошем прогнозе. Пятнадцать лет это много и мало, а я должен успеть. Он открыл глаза, белые с черным рисунком сосудов, с расплывшимся зрачком. Но мы ведь не обо мне говорили, а маме. Родная, ты ведь помнишь, она никогда особо не думала обо мне. Даже раньше, когда я был рад, что меня не гонят, Ульны сторонилась меня. Я ее и Марта еще, худая, напоминавшая бродячую собаку, Она глуповата, но я к ней привык. Так вот, Марта ходила по пятам, следила, чтобы я не украл чего-нибудь. А мне сама мысль о том, что из шефолк холла можно вынести что-то, казалось кощунством. Здесь каждая вещь особая. С историей. Тани слушала, держала за руку, холодную, с набрякшей кожей, с синеватыми мягкими ногтями. И в этих, глянув на них, усмехнулся. А однажды у меня случился приступ. Тогда они часто бывали. Я пытался увидеть солнце. Ты не представляешь, как я мечтал его увидеть. И помню, что было очень больно, что почти ослеп, что... Помню, ульно и то, как она уговаривала меня успокоиться. Пальцы сжались. Я ведь считал себя сильным, взрослым, циничным, хладнокровный убийца. Он рассмеялся, удивляясь собственному такому заблуждению. И ведь и вправду убивал без особых терзаний. как работа. Кто-то навоз убирает, кто-то людей. Я как-то не слишком задумывался, за что их приговорили. Тедди приказал, я сделал. А она меня пожалела. Никто и никогда. Ты вот только могла. Могла. Но ты считала меня сильным. И как мне было обмануть? Приходилось соответствовать. Я после того раза заболел. Неделю был полуслепым. Приходил Тедди, смутно помню, в горячке валялся. Точно знаю, он садился рядом. Тедди в кармане носил медный шарик на цепочке. Говорил игрушка, а шариком голову легко проломить. Этот шарик мотался перед глазами точно маятник. А я всегда гадал, больно это будет или нет. «Зачем ему тебя убивать?» «Не зачем», – поправил Войтых. «А за что? За слабость, Танис. За то, что я обманул его ожидания». Если бы доктор сказал, что я не поправлюсь, мы бы с тобой не разговаривали. Но мне дали очередной шанс, и я им воспользовался. Аульна читала мне сказки. Ее об этом никто не просил, но она. Истории про псов и про то, каким был мир до них. Про Шефлк-Холл, про королей и королев. Ты знаешь, что трижды на троне сидели женщины. Он высвободил руку и поднес к глазам. Мы с ней одной крови, Танис. И поэтому мне сейчас больно. Не только тебе. Войтых поморщился. Твой щенок жив. И хочешь сказать, что оставишь его живым? Не отворачивайся. Он потянулся к бронзовому низкому чайнику, древнему, как сам Шеффелк-Холл. Бронза покрылась патиной, а шлифованные аметисты заросли гарью. Войтых поставил чайник на ладонь. Ты знаешь ответ. Послушай. Танис встала. Сядь. Села и все-таки встала, неспособная больше молчать. «Остановись, пожалуйста, остановись! Не сходи с ума, ты еще...» «Что, Танис?» «Отпусти его! Нас! И он будет молчать, даст слова! А Кейрон слово держит! Вы договоритесь!» «Договоримся?» Он водил мизинцем по узорам на бронзе. «Мы договоримся, и твой дружок меня отпустит, если я не трону город, так?» Он наступит лапой себе на горло. позабыв о прошлогодних взрывах, все равно доказать, что они твоих рук дело, не выйдет. — Не выйдет, — эхом отозвался войтых И все сложится замечательно. Я останусь герцогом. — Ты меня спрашиваешь? — Я не собираюсь свидетельствовать против тебя, если ты об этом. — Спасибо. Не за что. Танис встала за кресло, опираясь на резную его спинку. — Пожалуйста, ты же понимаешь, что я говорю правду. Войтах ничего не ответил. Сняв крышку, он вдохнул ароматный пар, вытащил две чашечки, низкие и широкие с тончайшими дужками ручек, сделанные из той же бронзы с прозеленью. Он наполнял их чаем осторожно, опасаясь разлить хотя бы каплю. Пей чай, малявка. Войтых, Освальд, поправил он. Освальд Шефелк, и пей чай, если хочешь, чтобы этот разговор продолжился. А его есть смысл продолжать. Чай травяной, и Танис уловила мятные ноты. Еще кажется, ромашку, которую она с детства ненавидела. Тебе лучше знать. Если ты пытаешься добиться раскаяния, то зря. Я ни в чем не раскаиваюсь. И не отступишь. Нет. Бронзовая чашка нагрелась и на металле проступила испарина. Тогда Танис села. Скажи, к чему это твоя игра? Какая? Он вдыхал пар и смотрел сквозь него. Чужой, незнакомый человек, которого она все еще считала другом. Заботу, доктор, это комната, ужин вот, чаек. Пей, пока горячий. Взгляд леденеет, становится злым. Пью. И тошнота отступает. Хороший чай. А мята даже вкусна. И ромашка опять же. Почему то с раньше ее не любила? Она помнит, но подумает позже. Это не игра. Войтах вновь наполняет чашку и, придерживая ослабевшие пальцы, подносит ее к губам танис. Эй, девочка моя, вот так, умница. Чай, тепло, ромашка и клетчатый плед, который остался на их скейроном квартире. Пятна от вина. Надо солью засыпать. А она про это забыла. Мамаша вот всегда засыпала, а танис забыла. И обидно до невозможности, но если вернуться. А она вернется. Конечно же, вернется. Завтра. Завтра. Обещает кто-то близкий, надежный. Ты все сделаешь. Да, именно завтра. А сегодня тяжело. Спать хочется. Ночью она почти не спала, и предыдущей тоже. И много-много других ночей. Но это от того, что на огромной кровати ей одиноко. Спи. Кто-то снимает туфли и подсовывает под голову подушку. Не Кэйрон... Кейрон, нельзя засыпать, это из-за чая, бронзового чая с сониксовыми глазами, которые ослепли, потому что чайник грязью зарос. Весь этот дом, от крыши до подземелий. Кейрон, Он пришел, несмотря ни на что, пришел и попросил выйти за него замуж. А они согласилась, и, наверное, у них бы получилась семья. Там, за перевалом, дом на берегу, белый-белый песок и камни, тоже белые. Перламутр раковин, которые Танис бы собирала. Она училась делать из раковин цветы. И еще шкатулку можно украсить. Конечно. Соглашается кто-то, кто держит ее за руку. Шкатулка – это красиво. Мне всегда хотелось иметь такую. Сделаешь? Да. Она обещает. Только нужно добраться до берега, на котором дом. И она научится варить кофе на песке с кардамоном, корицей и таликой шоколадного порошка. Как Эйрон любит. А он по субботам будет жарить кружевные блинчики. Традиция такая. Конечно. Под ее пальцами чужая рука с холодной рыхлой кожей, под которой прощупываются зерна сыпи. Именно так все и будет. Спи. Нельзя. Ложь. Что ты? У нее получается встать. Надо лишь отрешиться от фантазии. И подняться не дают. Танис, это совершенно безопасно. Но тебе надо отдохнуть. Кейрон. Не думай о нем, не надо. Надо. Если Танис подчинится, то Кейрон умрет. И кто тогда будет жарить блинчики по субботам? Как она проживет без них? Без него. Он совершенно бестолковый и немного сумасшедший, но умеет смеяться. И Танис научил. Прости. Кто-то другой, притворявшийся близким, наклонился и поцеловал Танис. Из его рта пахнет тленом. Это потому, что он мертв и очень давно. А мертвецы должны оставаться мертвыми. Это правильно. И не в силах справиться со сном. Соскальзывая в него, Танис заплакала. Спи. Освальд Шефолк поправил одеяло и отошел от кровати. Он сгреб с туалетного столика шпильки и шкатулку забрал. Огляделся, бросил в нее крючок для одежды и забытую Мартой спицу. Женщина в кровати забылась тревожным сном. «Мне очень жаль, что так все получилось», — сказал Шефолк, убирая щеки ее влажную прядь. «Но я действительно не могу отпустить его». Танис стояла на берегу, босая, и ноги вязли в мягком белом песке, расшитом белым же перламутром. Раковины лежали в шахматном порядке, который до раздражал Танис, но она точно знала, что порядок этот нарушать нельзя. Было жарко, раздувшееся солнце повисло над водой белый, Белым бывает молоко, этот они знала точно, как и то, что молоко она ненавидит, особенно гретое. Зима, катока и горло, которое начало саднить, И Кэрон взялся горло лечить молоком. Он грел его на старой плите, и молоко сбежало, а в квартирке потом долго паленым пахло. Кейрон, Море подползало, цепляясь за острия раковин, ранило себя, отступало, оставляя на песке сгоревшую молочную пену. Кейрон, Он тоже должен быть на берегу, и Танис оборачивается, но за плечом пустота, и дома нет. Конечно, разве возможен дом без Кейрона? Надо идти к морю, шаг за шагом, высвобождаясь из вязкого песка, а ноги, проваливаются все глубже и сам воздух становится твердым. Он не пускает. Плевать. Еще шаг. И влажная темная кромка. Пена скользкая. не дошла, а дальше сон закончился. Она точно знает и упирается руками в стену, на которой нарисовано белое море. Ложь. Все ложь. Нет берега, нет песка. Только острые клыки из перламутра полосуют ноги. а сил ее не хватает, чтобы вырваться, и нарисованное море шепчет. «Отступи! Оставь все, как есть!» «Нельзя! Кейрон. Кажется, она кричит, но в нарисованном с ней нет места звукам. И Танис наваливается на стену, пробивая ее пальцами. Она выныривает из сна, стиснув зубы. Взмокшая, злая. Ромашка и чебрец гореч на языке, но хотя бы не мутит. Слабость непонятная, которая не позволяет встать, и даже до края кровати тяжело доползти. Танис все равно ползет и, свесившись, вцепившись в столбик, дышит глубоко. Леди не ругаются. Да и нахрен, она не леди. И выберется. Встанет. Или сядет хотя бы, головокружение унимая. Поймал. Решил, что поймал. Только не удержит. Танис найдет способ и, если надо, спустится по грёбаному винограду, но сначала на ноги встанет. Она сидела долго, вцепившись зубами в руку, и боль не позволяла вновь провалиться в сон. «Пей чай, значит!» — говорить и то было тяжело. «Спасибо за чаек!» Ее не слышали, но это не было важно. А потом Марта принесла обед. «Лежи, лежи, девочка!» Она появилась в комнате со старым подносом в руках. И а сейчас?» Она поставила поднос на столик, а столик подвинула к кровати, обернулась, махнула кому-то рукой. Не стоило надеяться, что Марта пришла одна. Сопровождают, чтобы Танис глупости не наделала. А разве это глупость? Спасти того, кого любишь. И если он жив, он не имеет права взять и умереть, потому что тогда ее мечта навсегда останется рисованной картинкой. Той, где белый берег и молочное море На подносе Марта стоял уже знакомый чайник. Нет, Танис, вцепившись в столбик, который, казалось, покачнулся под ее весом, встала. Или не столбик качается, а она сама, не избавившаяся от остатков чая. Тебе надо поесть, громко сказала Марта. Не Танис, тому, кто за дверью. И не закрыл, но по ногам сквозняком тянет. Значит, точно не закрыл. сил не хватит, чтобы Марту одолеть, не говоря уже о том другом. Он входит в комнату и, окинув ее взглядом, говорит. Неплохо устроилась. Выйдите. Марта становится между этим человеком, чье лицо плывет и меняется. И Танис. Уходить он не спешит. Приближается. Ботинки его скрипят примерзко и хрустит на крахмаленный манжет, который выглядывает из-под темного рукава. Почему-то Танис очень четко видит и рукав, и этот манжет, и запонку. Грэнт. Я, дорогая, соскучилась. Отступать некуда и убежать не получится, а грэнд отодвигает старуху и, вцепившись в волосы, дергает, запрокидывает голову. От него воняет одеколоном, а Танис отвыкла от резких запахов. Кейрон их не любил. Кейрон в доме, и надо ему помочь, иначе... Какая-то ты бледненькая. Грэнт легонько шлепнул по губам, и если бы не рука в волосах, Танис упала бы. Немощная. И вправду приболела. Это будет печально, если ты загнешься от болезни. Если вы не выйдете, немедленно я... Марта вцепилась в рукав Грэнта, старуха в смешном платье из розовой парчи. В зверинце Кэйрон показывал розовых фламинго, располневших и грязных, словно шитых, из перьевых лоскутов. И Марта, похоже, толстый старый фламинго. «Я Освальду пожалуюсь!» «Жалуйся», — бросил Грэнд, но руку рожал и толкнул в грудь, опрокидывая Танис на кровать. «Но мы ведь оба знаем прекрасно, что ему не до того». Он наклонился, дохнув в лицо табачной вонью и вытер пальцы о ночную сорочку. «Не надейся, детка, что я о тебе забыл!» «Осмелел», — буркнула Марта, когда Грэнд отступил к двери. Выйти он не вышел, прислонился к косяку, скрестив руки и смотрел. Ничего, и на него управа найдется. Марта вытащила из шкафа свежую рубашку. Отвернись. Грэдн сделал вид, что не слышит. Плевать на него, забыть. И стянуть влажную, пропитавшуюся испаренной ткань. Кожа мгновенно покрывается сыпью, и теплые салфетки, которыми Марта вытирает пот, не помогают. От них только холоднее. Хорошо. В голове проясняется. И злость тоже помогает. Чай пить нельзя, но откажется. И Грэнт с огромным удовольствием вольет этот чай в горло. Иначе надо, но... Кушай, деточка. Марта помогает присесть в кресло и заботливо набрасывает на плечи собственную шаль. Некогда розовую, пуховую. Пух выленил. Цвет поблек. К растянутым ниткам приклеились крошки печенья. От шали воняло плесенью и сердечными каплями. Кушай. Марта сунула в руки высокую миску. Тебе надо. Надо, чтобы были силы. Ложку и еще. Вкус почти не ощущается, только то, что суп жирный, и этот жир оседает на языке. Он покрывает небо и само горло, и, кажется, желудок тоже. Но Танис послушно глотает. Ложку за ложкой. Закусывает кисловатым хлебом. и старается не думать о Гренте, который следит. Почему он? Освальд обещал. Нельзя верить. Не друг, не враг. Кто? И печенье, печенье попробуй, а я тебе волосы расчешу. Вот так. А то спутаются, обрезать придется. А жаль, мягкие какие. Марта что-то еще лопотала о волосах и гребнях, о лентах, которые она любила. Но собственные косы давно поредели. Да и в ее ли годах о лентах думать? Танис слушала, глядя в мутное зеркало, не видя в нем себя, но лишь Грэнта. Не уходит. Почему он не уходит? Не верит, что Танисы вправду слаба? Он сволочь, доверчиво сказала она Марте. Еще какая, ответила та, не уточняя, кого именно Танис имела в виду, и наклонилась, пытаясь поймать непослушный локон. Мальчика я выпустила. Что? Танис показалось, что она ослышалась. Выпустила старуха в розовых платьях с круглым нарисованным личиком, на котором давным-давно прижилась виноватая улыбка. Сказала, чтоб уходил. Он вернется за тобой. Ушел. И вернется. И значит, все будет хорошо, если... Нет, зачем Марте лгать? Ольна умирает. Она бросила быстрый взгляд на Грента. казалось, потерявшего всякий интерес к тому, что происходило в комнате. — Всем не до того. Я знаю этот дом, девочка, я очень хорошо знаю этот дом. Она положила гребень перед Танис. — Освальд разозлится! — одними губами произнесла Танис. — Еще как! Он меня убьет. Он давно собирался, но Ульна ко мне привыкла, а он ее и вправду любит. Но ульны не сегодня-завтра умрет, Марта вздохнула и поправила шаль, подхватив длинные ее хвосты, завязала узлом. И я с ней. Так оно, может, и правильно будет всю жизнь вдвоем. Грэнд отлип от стены. А ты пей чай. Марта улыбалась широко, радостно, только руки ее, лежавшие на плечах Танис, мелко дрожали. Пей, так оно для всех будет лучше. И Танис безропотно приняла чашку. Кэрн ушел. Вернется. А она подождет его на берегу, на белом-белом берегу, на котором в шахматном порядке лежат перламутровые раковины. Здесь море пахнет молоком и медом, а на песке остаются глубокие следы. Кейрон найдет ее когда-нибудь.